Глава 3. Нельзя сердиться на Ружену за то, что она не в духе. И все же, почему ее так возмутило, что Ольга не хотела сниматься? Почему она целиком слилась с толпой толстых теток, встретивших приход мужчин веселым визгом? И почему эти толстые тетки так весело визжали? Не потому же, верно, что хотели покрасоваться перед молодыми людьми и соблазнить их. Вовсе нет. Их показное бесстыдство было как раз порождено сознанием, что никакой соблазнительной красотой они не обладают. Они были полны неприязни к женской молодости и стремились выставить свои сексуально непригодные тела как едкую издевку над женской наготой. Безобразием своих тел они хотели мстительно подорвать славу женской красоты и ибо знали, что отвратительные и прекрасные тела в конце концов одинаковы, что отвратительное тело бросает тень на прекрасное, шепча мужчине на ухо, «Смотри, это подлинная суть того тела, что околдовывает тебя. Смотри, эти большие приплюснутые груди то же самое, что и те перси, которые ты боготворишь». Веселое бесстыдство толстых баб в бассейне было некрофильской пляской над скоротечностью молодости, и было тем веселее, что в бассейне в качестве жертвы присутствовала молодая девушка. Жест Ольги, обернувшейся в простыню, они восприняли как саботаж своего злобного обряда и разъярились. Однако Ружена не была ни толстой, ни старой, она была даже красивее Ольги, Так почему же она тогда не встала на ее сторону? Если бы Ружена решилась на аборт и верила, что ее ждет счастливая любовь с Климой, она все воспринимала бы иначе. Любовь мужчины выделяет женщину из толпы, и Ружена, блаженствуя, чувствовала бы свою неповторимую индивидуальность. Она видела бы в толстых бабах недругов, а в Ольге — свою сестру. Она благоволила бы к ней, как благоволит одна красота к другой, одно счастье к другому, одна любовь к любви другой. Но прошлой ночью Ружена очень плохо спала и поняла, что не может верить в любовь Климы. И потому всё, что выделяло её из толпы, представилось ей обманом. Единственное, что было у неё, — это распускающийся росток в животе, охраняемой обществом и традицией. Единственное, что было у нее, — это пресловутое всеобщное женского удела, которая обещала ей вступиться за нее. Эти женщины в бассейне, они как раз и воплощали женственность в ее всеобщности, женственность вечного деторождения, кормления, увядания — Женственность, смеющуюся над тем быстротечным мгновением, когда женщина верит, что она любима и чувствует себя созданием неповторимым. Между женщиной, верящей в свою исключительность, и женщинами, облачившимися в убор всеобщего женского удела, не может быть примирения. После бессонной ночи полной раздумий Ружена встала, бедный трубач, на сторону последних.